Если вам причинили настоящее сильное зло, совершили лютую несправедливость, а вы ничего не смогли сделать, единственное, что может помочь, это забвение. Приложите все усилия и забудьте. А тем, кто упорно напоминает, скажите, я не хочу об этом вспоминать и говорить. Я понимаю, что забыть очень трудно. И вовсе не призываю благостно простить, если нет для этого ни сил, ни оснований. Я понимаю, как больно и тяжело. Понимаю, какой гнев поднимается в вашей душе. Но это бессильный гнев. Не придумывайте наказание врагу. Это очень энергоемкое занятие. Вы теряете свою энергию. Это первое. И в воображении представляете события, воздаяние. Это уже как бы произошло. Вы это уже прожили, мысленно создали. Поэтому в реальности это может и не произойти. Сила воображения разгневанного человека слишком велика. Не рассказывайте в который раз о том, как с вами поступили. Вы ведь убедились, вам не смогли помочь. Толку в рассказах нет. Вы просто возвращаете себя снова в невыносимую ситуацию. Это первое. И в глазах других людей выглядите беспомощной жертвой. Это второе. Изо всех сил переключайтесь на конструктивную деятельность. Деньги зарабатывайте, знакомства полезные заводите, ставьте цели на работе и достигайте их. Приводите в порядок внешность и укрепляйте здоровье. И вот если вам удастся вынырнуть из гнева и тяжких воспоминаний, если вы по-настоящему отвлечетесь, честно приложив усилия, если вы как можно меньше будете говорить о том, что произошло, вы вскоре узнаете о том, что злые получили наказание. Причем неожиданное, не похожее на то, что вы представляли, но справедливое. Они утратили свое преимущество, вот и все. Их жало вырвано. Я объясню просто. Пока вы думаете и говорите о дурных людях, вы связаны с ними. Мало того, что они пожирают вашу энергию. Вы слишком близко к ним находитесь. И высшим силам трудно нанести ответный удар. Вы слишком близко, понимаете, как заложник. Ну или бумерангу трудно прилететь обратно, вы мешаете. Трудно стереть с лица земли селение нечестивцев, если в нем находится хороший человек. Вы. Так что эвакуируйтесь от злодеев подальше. И честно старайтесь не вспоминать о случившемся, раз пока нет способа себя защитить. Раз никто не может вам помочь, а только расстравляют раны своими напоминаниями. Отойдите, забудьте, не мешайте возмездию произойти и увидите, что будет потом.